Переполняет поэзия. Никакая живопись или музыка не способна вызвать чувство такой небывалой силы. Вдумаемся, друзья! Мы услышали первый крик нового атомного века. Голос его изумителен. Он покорял и устрашал, вызывал ужас и восхищение. Какое счастье! Какое счастье, что мы могли наблюдать эту невиданную световую гамму. Вспомните, только вспомните, какие то были цвета. Золотой, царственно-пурпурный, фиолетовый, серый, небесно-синий. Господи, наверное, такую же картину увидит последний человек, когда наступит конец света. Горжусь, горжусь, что у Соединенных Штатов Америки есть такой сын, как вы, Оппи. Но ведь это же конец. Конец войне! Совершенно верно! Конец войне! Но только после того, как мы сбросим нашего младенца на Японию! Да, кажется, я сделал работу за дьявола. Совместный проект «Радиокультура» и «Гостеле...» Работа за дьявола в роли Роберта Оппенгеймера Олег Павлович Табаков. Запись 1987 года. На конференции в Потсдаме учил Сталину, что Соединенные Штаты Америки имеют атомную бомбу. Так был дан старт политике атомного шантажа. В 1948 году набожный президент одобрил план Троуджент, согласно которому намечалось уничтожить 70 советских городов при помощи 133 атомных бомб. Принятый в следующем году план Офтекл предусматривал нанесение удара по 104 городам с использованием 220 бомб. В порядке шлифовки планов точку поражения, первоначально обозначенную над Московским Кремлем, передвинули на полмили к югу, чтобы смести расположенную там электростанцию. Можно не сомневаться, что жертвами атомного пожара вслед за Хиросимой и Нагасаки стали бы города с русскими или вьетнамскими, кубинскими, арабскими или любыми другими названиями, если б советская наука и промышленность для защиты Родины и мира. Но вернемся к процессу Оппенгеймера. Страшная вещь, И будет лучше, если она никогда не появится на свет. Да, сэр, это мои слова. Но вы же выбирали цели для атомной атаки на Японию. Да, я участвовал в выборе целей. Отдавая себе отчет, что бомбардировка повлечет огромные жертвы. Видите ли, мы тогда еще не могли предвидеть всех последствий. Ну а потом, мучила вас совесть? Ужасно. И все же на другой день вы заявили, что бомбардировка оказалась на редкость успешной С технической точки зрения я хотел сказать Ах, с технической И кроме того, она помогла закончить войну и спасти жизни сотням тысяч американских парней Эта версия, усиленно распространявшаяся американской пропагандой, чтобы оправдать уничтожение Хиросимы и Нагасаки Не имеет под собой никакой почвы Способность Японии продолжать военные действия была на исходе Не атомная бомба, а разгром советскими войсками Квантунской армии оконч... Вдобавок к августу все крупные японские промышленные центры лежали в развалинах в результате массированных налетов американской авиации. Не случайно так невелик был выбор объектов для атомной атаки. Короче, в последней не было ровно никакой военной необходимости. Не мог не понимать этого и Опенгеймер. Однако и он, как видим, цепляется за абсолютно лживую версию. Какое-никакое, а все-таки оправдание. Вызывается свидетель обвинения Эдвард Теллер. Готовы ли вы дать показания под присягой? Готов. Вы хорошо знаете Оппенгеймера? Мы давно знакомы и тесно сотрудничали в Лос-Аламосе. Во многих случаях Оппенгеймер вел себя весьма странно, если не подозрительно. Впрочем, не знаю, вправе ли я натурализованный иммигрант, судить о человеке, который является урожденным американцем. То, что вы сделали для нашей страны, доктор? Я не подозреваю профессора Оппенгеймера в неуважении к американским ценностям. Его беда в другом. В интеллигентской дряблости, способной привести к предательству. Что вы имеете в виду? После войны Оппенгеймер носился с идеей так называемой интернационализации атомной энергии. Одновременно он и его друзья пытались помешать созданию термоядерной бомбы. Вы хотите сказать, он утаивал научную информацию? О, нет. Нет, теоретические основы термоядерной бомбы были открыты еще в 1927 году английским физиком Аткинсоном. Что касается технологии, то к ее разработке Оппенгеймер не имел никакого отношения. А если бы, предположим, он отправился удить рыбу? Сказалось бы это на создании водородной бомбы? Он мог преспокойненько заниматься этим до конца дней своих и выловить всю рыбу в окрестностях Беркли. В чем же тогда проявилось его противодействие? Пользуясь исключительным влиянием в кругах, принимавших решения, Оппенгеймер ориентировал их в ошибочном направлении. Я с полной ответственностью заявляю, если бы не он, мы имели бы бомбу четырьмя годами раньше. Вот, мистер Гаррисон, свидетель ваш. Погодите, господин Гаррисон, я ненадолго отниму у вас свидетеля. Доктор Теллер, а зачем Соединенным Штатам надо было иметь бомбу четырьмя годами раньше? А для того, чтобы создать на нашей стороне абсолютный перевес военной силы и принудить русских к капитуляции. В капитуляции? Однако Соединенные Штаты в 50-е годы не воевали с Советским Союзом. <с вот именно. Все дело как раз в том, чтобы одержать победу без войны. Ну, ставка на ядерную монополию оказалась битой уже ко времени настоящего процесса. Это, кстати, и явилась главной его причиной. С десяток лет. Буду выступать за создание потенциала первого удара. С целью? С целью уничтожить все индустриальные центры и военные базы Советского Союза, обезопасив Соединенные Штаты от ответного удара. В начале 80-х годов Эдвард Теллер Рьяно выступал за размещение в Европе американских першингов и крылатых ракет. Ратуя за милитаризацию космоса, Он выдвинул идею лазера с ядерной накачкой. Прежде всего, с его подачи президент Рейган провозгласил так называемую стратегическую оборонную инициативу, которая стала главным препятствием на пути прекращения гонки ядерных вооружений. «Надо отдать вам должное, Теллер, вы последовательны в своем безумии, так сказать, герострат атомной эры». Во всяком случае, я не пацифист, как Оппенгеймер. А что дурного в пацифистских взглядах Оппенгеймера? Пацифизм не так безобиден. ...вины. Борьба против водородной бомбы – это для него своеобразная форма покаяния. Поясните, пожалуйста. Видите ли, у меня есть одна теория. Ну, не стесняйтесь. Хорошо, я скажу. Дело в том, что Оппенгеймер, обладая ярким и подвижным интеллектом, Не сделал ни одного открытия, которое поставило бы его в один ряд с такими физиками, как Резерфорд, Бор и Гейзенберг. Не сумев достичь бессмертия возвышенной дорогой чистой науки, он соединил свою судьбу с атомной бомбой, чтобы с нею прийти к славе и вечности. Бомба стала его личной собственностью, он лелеял ее и ревниво оберегал. А идея термоядерного оружия принадлежала мне, мне и моим сотрудникам. Наш успех означал, что его слава быстро увянет. Отважу сказать, чувство личной обиды и объясняет, почему Аппенгеймер принял эту идею в штыки. Так что же, по-вашему, сыграло главную роль? Чувство вины или зависть и ревность к чужой славе? Думаю, и то, и другое. Образно говоря, вся эта история расщепила личность. В службе есть такие цельные, Я бы даже сказал, нерасщепляемой натуры, как вы, доктор Теллер. Теперь я прошу выслушать показания полковника Бориса Паша. Напомню, мистер Паш отвечал за безопасность Манхэттенского проекта. Пожалуйста. Для нас дело Пенгеймера началось 12 лет назад, когда его назначили...